Глава семнадцатая Костюм от Нормана Хартнелла плюс парусиновые тапочки Хартнелл — модельер одежды для английской королевской семьи Летиция Уиллоу Бедарби резко толкнула дверь ванной комнаты и полетела через корзину и книги на пол Под ее рукой заскрипела проплесневелая фланелька для лица Она с трудом поднялась на ноги Я сидела в ванне и красила волосы в темно-каштановый цвет. Тюбик с краской входил в комплект «Сделай сам», который я купила днем в кабиной лавке. Хлопья краски летели с головы на мое тело и в воду, алые как кровь. Летиция открыла рот и заверещала. «Ради бога, Джерард, иди немедленно сюда! Новая прислуга зарезалась!» После чего она рванулась к картерии у меня на шее и со всей силы надавила на нее своими крупными широкими пальцами. Не сразу сумела я объяснить Чите Уилла Бедарби, что я стремилась изменить свою внешность, а вовсе не уйти в мир иной. В суматохе я передержала краску на волосах, теперь они по цвету напоминают огненно-рыжую японскую глазурь. Чита УД одобрила эту резкую перемену в моей внешности. «Вам надо носить зеленое», — заявила Летица и отдала мне нефритовые серьги, которые она купила в Индонезии. Они четыре дюйма длиной. Она предложила проткнуть мне уши с помощью штопольной иглы и пробки, но я эту любезность отклонила. Я уже выбросила свой костюм для чистки трупа, теперь хожу в махеровом костюме от Нормана Хартнелла. В последний раз Летиция надела его в 1959 году, когда у нее был десятый размер. Костюм изысканно мягкий, с благородным синим отливом, хотя, конечно, нельзя сказать, что он особенно выигрышно смотрится с парусиновыми тапочками. В ту ночь я часами лежала без сна и думала о детях. Когда я наконец заснула, мне приснилось, что я в тюрьме, в одной камере с Руфью Эллис. Нам было очень весело, и мы выщипывали друг другу брови. Руфь Эллис последняя женщина, повешенная по обвинению в убийстве. В 1965 году смертная казнь в Англии была отменена. Потом, перед самым рассветом, нас вывели из камеры и повесили, и мы умерли. Во сне смерть предстала в виде того же района темные тропинки, уходящего в беспредельность. Мы с Руфью отправились искать торговый центр, но... Я проснулась в шесть утра и почуяла запах паленого мяса. Я быстро надела костюм от Хартнела, парусиновые тапочки и отправилась на разведку. За дверью на верхней площадке запах был сильнее, к нему примешивалась какая-то едкая вонь, от которой меня запершило в горле. Взглянув вниз, я увидела струйки дыма, выползавшие из-под двери Кира. — Кир, Кир, проснись, ты горишь! Я барабанила по двери до боли в суставах. Из своих комнат вышли Летиция и Джаред, закуривая сигареты. Я крикнула дым и указала на щель под дверью. Профессор произнес, — возможно, бедный мальчик курит больше обычно. «Это не сигаретный дым, болван! Ломайте нахрен эту дверь!» В конце концов, Летиция сама высадила дверь плечом, муж промахнулся и отлетел от косяка, как мяч. Кир сидел на полу, скрестив ноги и жарил в камине голуби. За решеткой пылала крошечная кучка углей. Кир схватил с решетки длинную вилку, на которой поджаривают хлеб, и ткнул в голубиную шею, проверяя готовность. Он мрачно смотрел на нас снизу вверх. — Надеюсь, вы не собираетесь присоединиться ко мне? — сказал он. — На четверых тут никак не хватит. — Не волнуйся, старина, — сказал Уиллоу Бедарби. — Голубей я никогда не любил. Предпочитаю вальшнапов. Родной мой, — сказала Летиция, ероша склокоченные волосы сына. Как же все-таки приятно видеть, что ты ешь. Принести тебе желе из красной смородины. Кир выплюнул перо и захныкал. Я ем не потому, что хочу есть. Я это делаю на благо общества. Если б не я, Лондон бы уже кишел. Эти твари, знаете ли, прямо набиты всякими паразитами. Да, разумеется, но ты проследи, чтобы они как следует пропеклись. Хорошо, милый, сказала Летиция, в некотором смятении разглядывая похожие на кнопки глаза голубя. Кир вновь переключился на стряпню, и после долгой паузы профессор сказал, с несколько преувеличенной сердечностью, — Что ж, малыш, предоставим тебе спокойно позавтракать. Когда мы, выходя, столпились у двери, Кир произнес, — Это у меня не завтрак, это гражданский акт. Единственными предметами взрослой жизни в комнате Кира были сигареты, зажигалка и пепельница. Даже на вилке для поджаривания хлеба Красовалось изображение Винни-Пуха. Не комната, а музей. Не хватало лишь плетеной веревочки поперек двери и таблички на стене. Типичная спальня пятилетнего мальчика образца 1969 года. «Много ли в Голубе питательных веществ, дорогой?» спросила Летиция, выйдя из комнаты Кира. «Протеин, разумеется, есть», — ответил профессор Уиллоуби-Дарби. «Я поговорю с Арчи Дунканом, он диетолог». Вот и все. Они отправились вместе принять ванну. Мне припомнился фильм ужасов, который я однажды видела. Группа туристов на две недели сняла готический замок. В первый же вечер во время обеда разразилась сильнейшая гроза. На обеденный стол рухнула люстра, на лестнице свалилась статуя. Потухли все свечи, а потом необъяснимым образом зажглись сами собой — Тем не менее, туристы весело разошлись по своим спальням с привидениями и безмятежно проспали ночь под звуки органа и вопли, доносившиеся из подвала. У Уилла Убидарби и туристов из фильма было много общего, и те и другие являли собой крайний случай философского отношения к жизни. Если бы Кир родился в районе темной тропинки, он был бы под надежной охраной общественности. Кто-нибудь из всеведущих соседей обязательно сообщил бы, куда надо, что он душит на подоконнике голубей.